В комнате холодно. Впрочем, мне все время холодно. Эту непонятную дрожь приносит мое одиночество. Щупаю горячие батареи, пытаясь отыскать другое объяснение тому, чего не хочу принять. Дождь моросит занудно. Время растягивается, превращаясь в вечность. И ты все время стоишь с протянутой рукой и рисуешь. ты рисуешь мое лицо, у тебя все время не получаются глаза, ты сердишься, бросаешь все, подходишь близко-близко и смотришь неотрывно, пытаясь понять, прочитать, и не поняв главного, уходишь и остаешься во мне с протянутой рукой. Головная боль приходит постепенно, проникает вначале в виски, Затем глубоко погружается в затылок, охватывает всю голову и, резко возвращаясь к висквам, стучит, стучит, словно наказывая за все недосказанное. Рука находит стакан и наталкивается на твою руку, которая снова из другого времени приносит мне воду. «Ты уже не сердишься. Ты не умеешь долго сердиться. Я люблю, когда ты такая тихая, сидишь рядом и молчишь». а ветер стучит в окно, иногда подбрасывая листья. Вода не облегчает боли. Пока только четыре утра, еще целый час в запасе, ты опять приходишь, говоришь что-то больное и резкое и растворяешься в мраке комнаты. Остается мама. Она стоит в углу и говорит свое обычное. Если болит голова, надо ноги попарить. Нет, мама, у меня ничего не болит. Уже все прошло. успокаиваю ее. «Мама, помнишь, когда Селима хоронили, я тебя спросил про смерть?» «Помню, Бала. Ты тогда сказала, что она никогда не придет, а она приходила. Ты потом долго плакала, закрывшись в комнате, потому что я сказал, что не хочу лежать под землей. Лучше сожгите меня, тогда не больно, потому что когда сразу, тогда не так больно».